Глава 24. В поисках подхода. Екатеринбург, май 2008 год. Логинов сменил место жительства, однако для инквизитора это никаких трудностей не создало, так как он держал объект почти под постоянным наблюдением. Ни одно изменение в жизни мага не укрылось от бдительных глаз агента Святого ордена. Знал он и о поставленных им на поток исцелениях. С одной стороны, это могло стать аргументом в пользу того, что Логинов обращается в сторону добра, но загаде предупреждённый командором Сергей на это не купился. Эмак сейчас или мечется между светом и тьмой внутри себя, или маскируется. Но даже в первом, более благоприятном случае, риск был слишком велик. Инициированный кригом Эмак имеет явную тенденцию к в темную сторону. Он должен умереть. Этот постулат не вызывал у шестакова никаких сомнений. Другое дело, что способ тихого устранения, рекомендуемый орденом, пока не вырисовывался. Тут надо было действовать либо через близких, либо через друзей, или любовницу, но так, чтобы самому в этой истории никоим образом не засветиться. Анхоры вряд ли будут снисходительны к исполнителю подобного теракта. Впрочем, предугадать реакцию Светлых Вторых задача архисложная. Что они, скажем, будут делать, когда их слуги найдут Эмага? Применить свой старый трюк? Не факт. Подавление силы инициированного Эмага и блокировка таковой у новорожденного – не одно и то же. Алогинов будет сопротивляться. А чем это закончится для окружающего пространства и его обитателей? Одним Демиургам известно. Анхоры не пойдут на такое скорее всего. Оставят все как есть, только попытаются переманить Эмага на свою сторону. Этот вариант вполне рабочий, но для целей Шестакова наиболее неблагоприятный. Руководство ордена формально подчиняется Светлым вторым, и в случае прямого приказа вынуждено будет взять под козырек. Но слишком мягкая политика Анхоров по управлению базовым миром очень не нравилась святым отцам, равно как и покровителям. В принципе, Шестакову, как инквизитору первого ранга, знать о последних не полагалось. Но отец Николай решил иначе. Наиболее доверенные лица из числа его команды удостаивались чести быть посвященным в все тайные материи. Командор был убежден, что приобщившись к этому знанию, его бойцы станут более эффективно действовать, а их рвение увеличится. И не ошибся Ощущение сопричастности к великому делу стимулировало наилучшим образом. Вот в чем заключалась тайна. Структура смотрящих была создана анхорами для того, чтобы вовремя обнаруживать и пресекать всякие проявления деятельности кригов в базовом мире или визиты кромешников. Эти последние, обитавшие в пустоте за внешним ободом, правда, добирались сюда не так уж часто, но опасность представляли. Едва ли не большую, чем темные вторые. Штат смотрящих составили смертные, обладающие паранормальными возможностями. Правда, возможности эти в основном лежали ближе к экстрасенсорной области, чем к боевой. До поры до времени этого хватало. Но после второй, к регианской войны, завершившейся гибелью Мохенджо-Даро и еще парочки древних цивилизаций, обстановка была куда более беспокойная, чем сейчас. А потому одних смотрящих, которые лишь фиксировали нарушения, уже оказалось недостаточно. Требовалась помощь тех, кто мог эти нарушения пресечь, хоть и магическим, хоть и силовым способом. Тогда наиболее радикально настроенные анхоры и пришли к решению создать Святой орден, как боевое крыло смотрящих. В него набирались наиболее смелые паранормы, обладавшие помимо экстрасенсорных еще и боевыми талантами подобрать таких анхорам тогда помогли демиурги. Поначалу все было нормально, и эффективность деятельности смотрящих благодаря Святому ордену повысилась. Название ордена было красивым, но буквально его понимать не стоило. Святые отцы не имели отношения ни к одной из мировых религий по крайней мере изначально. Потом с развитием христианства, буддизма, ислама и прочих конфессий Руководство ордена стало использовать их для прикрытия, не стараясь, впрочем, занимать в религиозных структурах ведущие места. Излишняя публичность могла только повредить делу ордена. Но в Средние века много изменилось. Участились просачивания кромешников, а криги принялись инициировать скрытых магов из числа смертных. В основном это были женщины, к немалому удивлению и досаде святых отцов. Анхоры не спешили реагировать на изменившуюся обстановку. Тогда европейская ячейка Святого ордена, что называется, пошла во власть. Благо, с их способностями это не составляло никакого труда. Пришло время святейшей инквизиции и охоты на ведьм. К сожалению, среди церковников было не так уж много орденцев, так что на местах волной пошли перегибы, вылившиеся наконец в форменную кровавую вакханалию. На одну настоящую казненную ведьму или колдуна приходились десятки, а то и сотни невинных жертв. Анхоры пришли в бешенство, и вскоре те члены ордена, что были причастны к организации охоты на ведьм, таинственно исчезли. После этого постепенно сошла на нет и вся средневековая инквизиция. Все более поздние попытки возродить ее уже не имели к ордену никакого отношения. К этому времени он находился в глубокой опале, будучи объявлен анхорми чуть ли не экстремистской организации. После этой экзекуции святые отцы присмирели, однако продолжали считать свою политику правильной. По их мнению, единичная неудача, порожденной к тому же чрезмерным фанатизмом простых смертных, совершенно не доказывала ошибочности их основных принципов и методов. С тех пор и наступило охлаждение между орденом и анхорами, хотя и не всеми. Часть из них, та, что была причастна к созданию этой структуры, продолжала тайно поддерживать орденцев. Этих анхоров святые отцы называли покровителями и подчинялись в основном только им. Тем более, что большинство светлых вторых, а равно как и почти все смотрящие, с опаской относились к святому ордену и старались пореже подключать его к своим делам. Таким образом, боевое крыло Смотрящих стало фактически независимым и львиную долю своих операций проворачивало втайне от Анхоров, за исключением, разумеется, покровителей. Время шло, но Шестаков практически не приблизился к своей цели, решительно не находя способа подобраться к Эмагу. Использовать близких? Так Логинов теперь крайне редко общался и с родителями, и с сестрой, любовницу Тут начал было наклевываться один вариант, причём многообещающий. Вероника Стенина будучи замужем, не на шутку увлеклась Логиновым. Логинова. Это неудивительно. Если Эмаку женщина нравится и нужна, он ее почти наверняка получит. Муж Стенина являлся тем крючком, на который можно было ее поймать. Но Эмак как-то резко и вдруг порвал с ней всяческие отношения, словно почувствовал что-то. С тех пор с женщинами он больше не сближался. Оставались друзья. Точнее, один единственный друг Михаил Тихонов, которому Логинов доверился настолько, что даже посвятил в свою тайну. Он крепкий орешек, так что сломать его будет очень непросто. Хотя зацепки все таки есть. Их целительный бизнес в сущности незаконный, а те семь трупов и вовсе пахнут пожизненным для Логинова и десяткой для его соучастника. На этом можно сыграть. Вряд ли Тихонов горит желанием попасть в тюрьму. Вопрос один: что окажется сильнее, а внутренний стержень Михаила и крепость его дружбы или здравый смысл? Нет, не так. Слишком грубо и прямолинейно. Действуя таким образом, можно спровоцировать Тихонова на всплеск благородства, самоотверженности или глупостей что в данном случае одно и то же. Он не понимает, на чьей стороне стоит и кого защищает. Тут надо действовать тоньше. Подать ему это блюдо под несколько другим соусом, дабы оно не было таким горьким и противным. Шостаков заулыбался. В его мозгу начал созревать план.